Способ заключения брака. Бесчестным и позорным считается для молодого человека самому свататься за девушку, чтобы ее отдали ему в супружество. Дело отца обратиться к юноше с предложением, чтобы он женился на его дочери. Высказывают они это обычно в таких словах. «Так как у меня есть дочь, то я хотел бы тебя себе взять я». На это юноша отвечает: "Если ты просишь меня взять я, и тебе это так угодно, то я пойду к своим родителям и доложу им об этом. Потом, если родители и родственники изъявят согласие, они собираются вместе и обсуждают, что отец пожелает дать дочери под именем приданого. Затем, определив приданое, назначают день для свадьбы. В этот промежуток времени жениха до такой степени отстраняют от дома невесты, что если он случайно попросит хоть увидеть её, родители обычно отвечают ему, узная от других, кто ее знает, какова она. Во всяком случае, доступ к невесте предоставляется ему не иначе, как если обручение не будет раньше подвержено величайшими карами, так что жених, если бы даже он пожелал, не мог бы отказаться от нее под тяжким наказанием. В качестве приданного по большей части даются лошади, платья, оружие, скот, рабы и тому подобное. Приглашенные на свадьбу редко подносят деньги, но все же посылают невесте подношения или дары, каждый из которых жених старательно отмечает и откладывает. В брак вступают они таким образом, чтобы не касаться четвертой степени родства или свойства. Они считают ересью, если родные братья женятся на родных сестрах. Точно так же никто не смеет взять в жены сестру свояка. Далее они наблюдают весьма строго, чтобы браком, не соединялись тем, между которыми существует духовное родство по крещению. Если кто женится на второй жене и таким образом становится двоебрачным, то это они допускают, но вряд ли признают законным браком. Жениться в третий раз они не позволяют без уважительной причины. Четвертые же жены они и никому не разрешают и считают это даже не христианским. Развод они допускают и дают разводную грамоту, однако весьма тщательно скрывают это, так как знают, что это вопреки вере и уставам. Мы рассказали немного раньше, что сам государь развелся за бесплодие с женой Соломеей и, заточив ее в монастырь, женился на Елене, дочери князя Василия Глинского. Несколько лет тому назад также из Литвы в Москву убежал некий князь Василий Бельский так как друзья его слишком долго удерживали у себя его молодую супругу, на которой он незадолго перед тем женился, они, понятно, рассчитывали, что он снова вернется из любви к юной подруге и тоски по ней, то Бельский повергает причину отсутствия жены на решение митрополита. Обсудив дело, митрополит сказал, «Раз эта вина не твоя, а скорее жены и даже родственников, что тебе нельзя быть с ней вместе, то я делаю для тебя послабление закона и освобождаю тебя от нее». Выслушав это, Бельский женился вскоре на другой, происходившей из рода князей Рязанских, от которой он прижил и детей, и пользующихся ныне, как мы видели, большим значением у государя. Они называют прелюбодеянием только тот случай, если кто имел общение с чужой женой. Любовь Между сочетавшимися супружеством, по большей части, не горяча, в особенности у мужей именитых и знатных. Это происходит от того, что они женятся на девушках, которых раньше никогда не видали. А затем, занятые государевой службой, вынуждены бывают покидать жен и, меж тем, пятнают себя позорной похотью на стороне. Положение женщин весьма плачевное. Они не верят в честь ни одной женщины, если она не живет в заперти дома, и не находятся под такой охраной, что никуда не выходит. Я хочу сказать, что они не признают женщину целомудренной в том случае, если она дает на себя смотреть посторонним или иностранцам. Заключенные же дома, они только придут и сучат нитки, не имея совершенно никакого права или дела в хозяйстве. Все домашние работы делаются руками рабов. Всем, что задушено руками женщин, будь то курица или другое какое животное, они гнушаются как нечистым. У тех же, кто победнее, жены исполняют домашние работы и стряпают. Но если они хотят зарезать курицу, а мужья их и рабы случайно отсутствуют, то они стоят перед дверями, держа курицу или другое животное и нож, и усердно просят проходящих мужчин, чтобы те умертвили животное. Весьма редко допускают женщин в храмы, еще реже — на беседы с друзьями. И то в том только случае, если эти друзья — совершенные старики и свободны от всякого подозрения. Однако в определенные праздничные дни они разрешают женам и дочерям сходиться вместе для развлечения на привольных лугах. Здесь, сидя на некоем колесе наподобие колеса фортуны, они движутся попеременно вверх и вниз, или иначе. Привязывают веревку, повиснув и сидя, на которой они при толчке качаются и движутся туда и сюда. Или, наконец, они забавляются некими известными песнями, хлопая при этом в ладоши. Плясок же они совершенно не устраивают. Каждые два или три года государь производит набор по областям и переписывает детей, боярских, с целью узнать их число и сколько у кого лошадей и служителей. Затем, как сказано выше, он определяет каждому жалование. Те же, кто могут по достаткам своего имущества, служат без жалования. Отдых им дается редко, ибо государь ведет войну или с литовцами, или с ливонцами, или со шведами, или с казанскими татарами, или, если он не ведет никакой войны, то все же каждый год обычно ставит караулы в местностях около Танаида и Аки в количестве двадцати тысяч человек для обуздания набегов и грабежей перекопских татар. Государь обычно вызывает некоторых по очереди из их областей, и они исполняют для него в Москве всевозможные обязанности. В военное же время они не отправляют погодные и поочередные службы, а обязаны все вместе и каждый в отдельности, как состоящие на жаловании, так и ожидающие милости государя, идти на войну. Лошади у них маленькие, холощенные, не Узда самая легкая. Затем седла, приспособленные у них с таким расчетом, что всадники могут безо всякого труда поворачиваться во все стороны и натягивать лук. Ноги у сидящих на лошади до такой степени стянуты одна с другой, что они вовсе не могут выдержать несколько более сильного удара копья или стрелы. К шпорам прибегают весьма немногие, А большинство пользуется плеткой, которая висит всегда на мизинце правой руки, так что они могут всегда схватить ее, когда нужно, и пустить в ход. А если дело опять дойдет до оружия, то они оставляют плетку, и она висит по-прежнему. Обыкновенное оружие у них составляют лук, стрелы, топор и палка наподобие булавы, которая по-русски называется кистень, по-польски басалык. Сабли употребляют более знатные и более богатые. Продолговатые кинжалы, висящие на подобии ножей, спрятаны у них в ножнах до такой степени глубоко, что с трудом можно коснуться до верхней части рукоятки или схватить ее в случае надобности. Равным образом и повод от узды у них в употреблении длинный и на конце прорезанный. Они привязывают его к пальцу левой руки, чтобы можно было схватить лук и, натянув его, пустить в ход. Хотя они вместе и одновременно держат в руках узду, лук, саблю, стрелу и плеть, однако ловко и без всякого затруднения умеют пользоваться ими. Некоторые из более знатных носят латы, кольчугу, сделанную искусно, как будто из чешуи, и наручи. Весьма немногие имеют шлем, заостренный кверху наподобие пирамиды. Некоторые носят платье, подбитое ватой, для защиты от всяких ударов. Употребляют они и копья. В сражениях они никогда не употребляют ни пехоты, ни пушек, ибо все, что они делают, нападают ли на врага, или преследуют его, или бегут от него, они совершают внезапно и быстро, и таким образом ни пехоты, ни пушки не могут следовать за ними. Но когда Перекопский царь поставил на Казанское царство своего внука и на обратном пути раскинул лагерь в 13 тысячах шагов возле Москвы, Нынешний государь Василий на следующий год расположился лагерем около реки Оки и впервые тогда пустил в дело пехоту и пушки, может быть, для того, чтобы похвастать своим могуществом или загладить позор, полученный им в предыдущем году от самого позорного бегства, во время которого, как говорили, он прятался несколько дней под стогом сена или, наконец, чтобы отвратить от своих пределов царя, который, как он предполагал, снова нападет на его владение. Во всяком случае, при нас он имел из литовцев и всякого сброда людей почти тысячу пятьсот пехотинцев. Города они редко завоевывают силою или более жестоким нападением, но скорее у них в обычае принуждать людей к сдаче продолжительной осадой, голодом или изменою. Хотя Василий осаждал и громил город Смоленск, придвинув к стенам его пушки — который отчасти привез с собой из Москвы, отчасти отлил там во время осады, однако он ничего не добился. Осаждал он ранее Казань с большой силой воинов и также придвинув к стенам ее пушки, которые привез туда вниз по реке, но и тогда до такой степени не имел никакого успеха, что в то время, как зажженная крепость совершенно сгорела и опять отстраивалась с изного, воины, меж тем, не осмелились взойти даже на обнаженный холм, или занять его. Теперь государь имеет пушечных литейщиков, немцев и итальянцев, которые, кроме пищалей и воинских орудий, льют также железные ядра, какими пользуются и наши государи, но московиты не умеют и не могут пользоваться этими ядрами в сражении, так как у них все основано на быстроте. Для разбития стана они выбирают весьма обширное место — где более знатные разбивают палатки, а другие втыкают в землю нечто вроде дуги из прутьев и покрывают ее япончами, чтобы прятать туда седла, луки и другое в этом роде, и чтобы защититься от дождя. Лошадей они выгоняют на пастбище, ради чего их палатки расставлены одна, другой очень широко. Они не укрепляют их ни повозками, ни рвом, ни другой какой преградой, если только это место не укреплено случайно от природы или лесом, или реками, или болотами. Пожалуй, кому-нибудь могло бы показаться удивительным, что они содержат себя и своих на столь скудное жалование, и при том, как я выше сказал, столь долгое время. Поэтому я разъясню в кратких словах их бережливость и воздержанность. Тот, у кого есть шесть лошадей, а иногда и больше, Пользуется только одной из них в качестве подъемной или вьючной, на которой везет необходимые для жизни. Прежде всего такой человек имеет в мешке длиной в две или три пяди толченая проса, потом восемь или десять фунтов соленой свинины. И есть у него в мешке и соль, и притом если он богат смешанный с перцем. Кроме того, каждый носит с собой топор, огниво, котлы или медный горшок, чтобы, если он случайно попадет туда, где не найдет ни плодов, ни чесноку, ни луку или дичи, иметь возможность развести там огонь, наполнить горшок водою, бросить в него полную ложку проса, прибавить соли и варить. Довольствуясь такой пищей, живут и господин, и рабы. Затем, если господин будет чересчур голоден, Тон то истребляет все это, и таким образом рабы имеют иногда отличный случай поститься целых два или три дня. Если же господин хочет пиршествовать роскошнее, то он прибавляет маленькую частицу свиного мяса. Я говорю это не о более знатных, а о людях среднего достатка. Вожди войска и другие военные начальники время от времени приглашают к себе других победнее, и, получив хороший обед, эти последние воздерживаются иногда потом от пищи два или три дня. Точно так же, если у московита есть плоды, чеснок или лук, то они легко могут обойтись без всего другого. Готовясь вступить в сражение, они возлагают более надежды на численность и на то, со сколь великими полчищами нападут они на врага, а не на силу воинов и, возможно, лучшее построение войска. Они счастливее сражаются издали, вблизи, и потому особенно стараются обойти врага и напасть на него с тылу. У них много трубачей. Если они по отеческому обычаю станут дуть в свои трубы, все вместе и загудят, то можно услышать тогда некое удивительное и необычное созвучие. Есть у них и некий другой род музыки, который на их родном языке называется зурною. Когда они... Прибегают к ней, то играют почти в продолжении часа, немного более или немного менее, до известной степени без всякой передышки или втягивания воздуха. Они обыкновенно сперва наполняют воздухом щеки, а затем, как говорят, научившись одновременно втягивать воздух ноздрями, издают трубой звук без перерыва. Все они имеют сходное одеяние или телесное убранство, Кафтаны они носят длинные, без складок, с очень узкими рукавами, почти на венгерский лад. При этом христиане носят узелки, которыми застегивается грудь, на правой стороне, а татары, имеющие очень похожее одеяние, на левой. Сапоги они носят по большей части красные, притом очень короткие, так что они не доходят до колен, а подошвы у них подбиты железными гвоздиками. Рубашки у всех почти разукрашены около шеи разными цветами. Застегивают их запястьями или шариками, серебряными или медными, вызолоченными, присоединяя ради украшения жемчуг. Они подпоясываются отнюдь не по животу, но по бедрам, и даже опускают пояс до паха, чтобы живот больше выдавался. И этот обычай переняли теперь итальянцы, испанцы и даже немцы. Юноши наравне с подростками сходятся обычно по праздничным дням в городе, на обширном и известном всем месте, так что большинство может их там видеть и слышать. Они созываются вместе неким свистом, который является как бы условным знаком. Созванные они тотчас сбегаются вместе и вступают в рукопашный бой. Начинают они борьбу кулаками, а вскоре без разбору и с великой яростью бьют ногами, по лицу, шее, груди, животу и детородным частям. И вообще, каким только можно способом, они поражают других, состязаясь взаимно о победе, так что часто их уносят оттуда бездыханными. Всякий, кто победит больше народу, дольше других останется на месте сражения и весьма храбро выносит удары, получает особую похвалу в сравнении с прочими, и считается славным победителем. Этот род состязаний установлен для того, чтобы юноши привыкали сносить побои и терпеть какие угодно удары. Они строго применяют меры правосудия против разбойников. Поймав их, они прежде всего разбивают им пятки, потом оставляют их на два или три дня в покое, пока пятки пухнут, а затем снова велят дергать туда и сюда разбитые распухнувшие. Этот же род мучений применяют они к преступникам, чтобы заставить их сознаться в грабеже и указать товарищей злодеяний. Но если призванный к допросу окажется достойным казни, то его вешают. Наказанием другого рода виновных карают редко, если только они не совершили чего-нибудь слишком ужасного. Кража редко карается смертью, даже из-за убийства казнят редко, если только они не совершены с целью разбоя. Если же кто поймает вора при краже и убьет его, то может сделать это безнаказанно, но только под тем условием, чтобы доставить убитого на двор государя и изложить дело, как оно было. Немногие из начальников имеют власть приговаривать казни. Из подданных никто не смеет пытать кого-нибудь. Большинство злодеев отвозятся в Москву или другие главные города. Карают же виновных по большей части в зимнее время, ибо в летнее им мешают военные занятия. Следует распоряжение, сделанные великим князем Иваном Васильевичем в 7006 году от сотворения мира. Если виновный осужден будет на 1 рубль, то пусть заплатит судье два алтына, а песцу — дьяку, восемь денег. Если же стороны примирятся прежде, чем придут на место поединка, то пусть заплатит судье и песу так же, как если бы суд был произведен. Если придут на место поединка, которое могут определить только окольничий и недельщик, и там случайно примирятся, то пусть заплатит судье, как выше, окольничему 50 денег, недельщику также 50 денег и два алтына, песу 4 алтына и одну деньгу. Если же Они выйдут на поединок, и один будет побежден, то виновный пусть заплатит судье, сколько с него потребует, а кольничему пусть он даст полтину и доспех побежденного, пису пятьдесят денег, недельщику полтину и четыре алтына. Если же поединок происходит вследствие какого-нибудь пожара, убийства друга, грабежа или кражи, то, если обвинитель победит, пусть получит с виновного то, чего просил. Окольничему должно дать полтину и доспех побежденного, песцу пятьдесят денег, недельщику полтину, вящему, вящий тот, кто сводит обе стороны на предписанных условиях на поединок, четыре алтина. И все, что останется у побежденного, должно быть продано и отдано судьям. Телесному же наказанию должно подвергнуть его по качеству преступления. Убийцы своих господ, предавшие крепость, святотации, похитители людей, так же, как и те, кто тайно относит имущество в чужой дом и говорят, будь то оно у них украдено, так называемые подметчики, кроме того, те, кто поджигают людей и кто окажутся заведомыми злодеями, подлежат смертной казни. Того вора, который впервые будет пойман в краже, если только его обвиняют не за святотатство или за похищение людей, не следует карать смертью, но исправить всенародным наказанием, то есть его надлежит бить палками, и судья должен взыскать с него денежную пеню. Если он вторично будет пойман в воровстве, и у него не окажется, чем удовлетворить обвинителя или судью, то он должен быть наказан смертью. Если, впрочем, у пойманного вора не будет, чем он может удовлетворить обвинителя, то его надлежит бить палками и выдать обвинителю. Если кто будет обвинен в воровстве, и какой-нибудь честный человек клятвенно подтвердит, что он и раньше был пойман в воровстве, или мирился с кем-нибудь в деле воровства, то такого человека должно казнить смертью, пренебрегши каким бы то ни было судом. С имуществом его поступить как выше. Если какой-нибудь человек низкого звания или подозрительной жизни будет оговорен в воровстве, то его надлежит призвать к допросу. Если же его нельзя уличить в воровстве, то по представлении им поручителей следует отпустить его до дальнейшего допроса. За написание постановления или произнесение приговора стоимостью в один рубль судье следует заплатить девять денег, диаку, который имеет печать, один алтын, песцу три деньги. Те начальники, которые не имеют власти по расследованию дела, постановить решение или приговор должны осудить одну из сторон на несколько рублей, а затем послать решение надлежащим судьям. И если те найдут это решение правым и согласным со справедливостью, то с каждого рубля следует заплатить судье по одному алтыну, а секретарю — четыре деньги. Всякий, желающий обвинить другого в воровстве, грабеже или убийстве, отправляется в Москву и просит позвать такого-то на суд. Ему дается недельщик, который назначает срок виновному и привозит его в Москву. Далее представленный на суд виновный по большей части отрицает возводимое на него обвинение. Если истец приводит свидетелей, то спрашивают обе стороны, желают ли они положиться на их слова. На это обыкновенно отвечают, пусть свидетели будут выслушаны по справедливости и обычаю. Если они свидетельствуют против обвиняемого, то обвиняемый немедленно вступается и возражает против свидетельств и лиц, говоря «требую назначить мне присягу, вручаю себя правосудию Божьему и требую поля и поединка». И таким образом им По отечественному обычаю назначается поединок. Оба могут выставить вместо себя на поединок какое угодно другое лицо. Точно так же оба могут запастись каким угодно оружием, за исключением пищали и лука. Обыкновенно они имеют продолговатые латы, иногда двойные кольчугу, наручни, шлем, копье, топор и какое-то железо в руке наподобие кинжала, однако заостренное с того и другого краю. Они держат его одной рукой и употребляют так ловко, что при каком угодно столкновении оно не препятствует и не выпадает из руки. Но по большей части его употребляют в пешем бою. Бои они начинают прежде всего копьем, а потом пускают в ход другое оружие. Много лет московиты выходили на поединок с иноземцами или германцами или поляками или литовцами и по большей части терпели поражение. Но весьма недавно один литовец, 26 лет от роду, вступил в бой с неким московитом, который выходил победителем более чем на двадцати поединках, и убил его. Государь пришел в негодование от этого и велел тотчас позвать к себе победителя, чтобы взглянуть на него. При виде его он плюнул на землю и постановил, чтобы впоследствии ни одному иноземцу не определяли поединка с его подданными. Московиты, вернее, обременяют себя множеством разнообразного оружия, чем вооружаются им. и Иноземцы же вступают в бой, будучи защищены более хитрым умыслом, чем оружием. Они прежде всего остерегаются вступать в рукопашный бой, и, зная, что московиты весьма сильны руками и мышцами, они обычно побеждают их, утомив под конец исключительно своей сосредоточенностью и ловкостью. Та да, и другая из сторон имеет много друзей-покровителей, зрителей ее боя, но они лишены всякого вооружения, кроме кольев, которые иногда и пускают в ход. Ибо если окажется, что одному из бьющихся причиняется какая-нибудь обида, то для защиты его от этой обиды сбегаются его покровители, а затем и покровители другого противника — И таким образом между обеими сторонами завязывается бой приятный для зрителей ибо борьба ведется потасовками за волосы кулаками палками и обожженными кольями. С свидетельство одного знатного мужа имеет более силы чем свидетельство многих людей низкого звания Поверенный допускаются весьма редко каждый сам изъясняет свое дело Хотя государь очень строг, тем не менее, всякое правосудие продажно, и при том почти открыто. И я слышал, как некий советник, который начальствовал над судами, был уличен в том, что он в одном деле взял дары с той и другой стороны и решил в пользу того, кто дал больше. Этого поступка он не отрицал и перед государем, которому донесли об этом деле. Советник объяснял, что тот, в чью пользу он решил, человек богатый, с почетным положением, а потому ему надо верить больше, чем другому, бедному и презренному. В конце концов, хотя государь и отменил приговор, он все же только посмеялся и отпустил советника без наказания. Может быть, причиной столь сильного корыстолюбия и бесчестности является самая бедность, и государь знает, что его подданные угнетены ею, а потому смотрит сквозь пальцы на их проступки и бесчестность, как на не подлежащие наказанию. У бедняков нет доступа к государю, а только к его советникам, да и то с большим трудом. Окольничий представляет собою претора или судью, поставленного государем. Кроме того, этим именем называется главный советник, который всегда пребывает при государе. Недельщик есть до известной степени общая должность для тех, кто зовет людей на суд. Хватает злодеев и держит их в тюрьмах, и недельщики принадлежат к числу благородных. Поселяне 6 дней в неделю работают на своего господина, а седьмой день предоставляется им для собственной работы. Они имеют несколько собственных, назначенных им и господами полей и лугов, которыми они и живут. Все остальное принадлежит господам. Кроме того, положение их весьма плачевно, и потому, что их имущество предоставлено хищению знатных лиц и воинов, которые в знак презрения называют их крестьянами или черными людишками. Одежду носят они длинную, шапки белые, заостренные, из валенной шерсти, из которой, как мы видим, приготовляются плащи диких народов. При выходе из мастерской шапки эти бывают жесткие, Сени домов достаточно просторные и высоки, а двери жилищ низки, так что всякий входящий должен согнуться и наклониться. Поденщикам, которые живут трудом и нанимаются на работу, они платят за день до полторы деньги. Ремесленник получает две.